Глава вторая. Беззвучно, плотно пригнетая к полу ноги, в софьянных сапогах без подковок, вышел из дальних горниц Юрий Долгорукий. В столовой горнице с синими без цветов стенами между окон, у горок с серебром, стояли два молодых подручных Дворецкого в белых парчевых терликах. У стола застыл неподвижно сам Дворецкий, седой, почтенных лет. На столе много трёх свечных шандалов. Стол голубеет скатертью из камки. Концы скатерти шиты серебряными травами с золотыми копытами. Воевода, перекрестившись, сел к столу. Ястребиные глаза скользнули по золочёным братинам и кушаньям на серебряных блюдах. Он, видимо, нашёл всё в порядке. Одно лишь молча показал рукой в перстнях на огонь свечей. Дворецкий Бойко отыскал в кармане даламана съёмцы, торопливо снял нагар. Сказать холопам, что у дверей боярина Киеврина пустить, иных никого. Указан на князь, чтоб проводили боярина сюда. То им ведомо князь. А у столбов тех, по что наставил, воевода повёл рукой в сторону слуг у серебра. По чину боярин князь. Сегодня без чина. «Подьте вон!» — махнул молчаливым слугом дворецкий. «И ты, Егорка, за ними. Позову, жди». Дворецкий поклонился, касаясь пальцами пола, ушел. Застучал посох, и, сгибаясь в низкой двери, гость сверкнул лысиной. «На то дверь низка, чтоб хозяину кланяться», — подумал долгорукий. Шумя парчевым широким кафтаном, В горницу пролез Пафнутий Киврин, выпрямился, опираясь левой рукой на посох. Правый перекрестился на киот с образами в углу, сказал негромко. — Челом бью! Здоров ли, князь и воеводы? — Спасибо, у меня без мест. Садись, боярин Пафнутий Васильевич, гостю рад. — За экую благодать по что не сесть? Сяду, князь Юрий. Жёлтая рука Киврина простирлась в сторону яств. Ну, уж коли то благодать надо почать с неё. Вот, пряжская боярин. Ой, князь Юрий Алексеевич, чем почтствуешь того съедим и запьём? Чestую всем, во что боярин твои глаза глядят и куда рука забредёт. За моим столом не будь гостем, будь хозяином. Служить некому, холопей услал я. Лишнее ухо нашим сказкам не должно внимать. Ой, и разум у князя Юрия, вот уж люблю таких. Такими как ты, князь Юрий, жива наша мать Россия. Пей ещё, боярин Пофнуций. Мне наливать далеко отрудись сам. Ныне много пить не могу, князь Юрий. Годы столь ли веком пил, а теперь чашу крицкого и аминь старику. А не государев ли на тебе кафтан, боярин? Добротная порча и соболь молью небит югорской. Дай Бог государю царю веку и здравия. Не забывает холоп о кивре на пофнутку. А ну тебе, князь Кафтан, становой, с большим каменем. То вижу, родовой Долгорукова. Родовой, узнал боярин. Ну, пофнуть тебе, Василийч, за царское здравие. Князь встал с чашей в руках, стал и старик. Волчьи глаза спокойно глядели в лицо князя. За государя царя и великого князя Алексея Михайловича, князь пью. Выпив, оба перевернули пустые чаши себе на голову. Пью за царицу боярин. За царицу и великую княгиню Марию Ильиничну, боюсь, князь Юрий не упомнит старая голова, что хочу довести тебе и от тебя послушать. Да ведёшь. За царицу пью боярин. За её здравие князь Юрий «Надо бы за рот, государев, но, боюсь, сгрузить. Сядем-ка, Пафнутий Васильевич». «Сядем, князь Юрий, вот уже их миллион я». «Зазвал я тебя, боярин, на вечерку не спуста». «И ваш, как ваш Нин, много ропщет на тебя, Васильич. Он же подбивает изветами в том же Морозова». «Морозов сказывать неча, свой у государя. И Морозову тоже ведаешь ты». Дана воля от царя вершить дела разные. Того дознался я, князь Юрий, едино не познал, по что Ивашки к Вашнену пала в голову на меня грызтись. Неведомо тебе, боярин, а я ведаю. Слушаю, князь. Сказывает Ивашка, что ты, боярин, якобы с изъскных дел людей у него кто пригоднее перемётываешь и во все делы сыскные вступаешь. «Ну, не ахул ли то, князь Юрий? Ну, куды я лезу? Мои людишки настрого опознано не зовутся с искных дел приказу. Зову я их истцами. Истец — слово всем ведомое, и по слову тому — делы. А так вязнут мои людишки, как истцы с тяжбой. Татины мелкие порухи ведают, явки подают воеводам, где случится. Сами николи не вершат». Квашнина люди ведают много слова государева, и платишка на людях показует их власть. Квашнина люди в кафтанах стрелецких цветов, будто Яковлева головы приказу вчервчетых, иные в голубых приказу, будто те Петра Лапухина. И шапки стрелецкие, едино что без бердыша, на моих скуфье шапки, на плечах сукман из сермяжной, домашняя реднина и прочее ветыш мужичье. Но не вникаю я, боярин, но упреждаю. Хочет тебя Морозов охаять перед государем, а хулка пойдёт с того, что де грамота киевная многоулжу имеет. Вот есть де грамота писана тобой, а какая, того не пытал я. Вот спасибо, князь Юрий. Грамота не иная, как та, что писана мной с Дона о шарпальниках. Вот уж свой ты мне, князь Юрий, свой, близкий. И ты, боярин, пофнути мне свой. И ещё спасибо, князь Юрий Алексеевич. Русь Василиевич обо мы любим. Ой уж, что говорить, любим князь Юрий и хотим роду царскому благоденствия, и служим мы с тобой, Юрий Алексеевич. Не ради чинов, посудов и жаловандишек. Ведь я стар и один. На что мне алмазы и злато? Слышка старика. Князь Киеврин оглянулся кругом, подвинулся на скамье и заговорил тише. "Давно ли, князь, был у нас тут отко соляной бунт? Нынче ещё не загас бунт в Обскове, переметнулся в Новгород, и много бунтов я вижу, когда в пытошной башне сику и жгу воров. Много, князь. А потому их много." что в егоцкое кормление и судейские посулы из смерда выколачиваются безбожно сугуба, а государю про всё про то мало ведомо. Разве князь Юрий один на Руси судья плещейев, кой вечер растащила на красный по суставам? Ой, не один. Свои же кто надвоеводами оком государевым ставлены, таят их дилы. Вот тоже в Орзамасе На будных станах боярина Морозова поливачи, до да будники в ерыгах, а спят где? В хлевах. Скот басьче пасётся. Корм им, мясо с червью, хлеб с песком. Реднина на плечах от поташа горит. А дёжка своя, а где её взять? Что заработают до да гроша в кабак? Петухов от кабаков не гоняти, закон. Да они на Волгу поташ в бударах правят. А Волга ширь Разбой, казаки обок, стрельцы беглые. По Волге кабаки деньгу уловят, что не село кабак. Это князь не огонь для бунтов. Долгорукий мрачно улыбнулся. Стар боярин, а далеко зришь. Не молод князь Юрий, да видишь не с пусто дано прозвище мне Волчий глаз. Не приметили только что и нюх мой тоже волчий. Вижу князь по Руси далече. Водка, кровь, страх. И новобоярин с крамолой пособника не надо. Водка руки-ноги вяжет. Пытка, огонь, кнут и вино. А я сужу, князь, кто опился, какая от него подмога? Работа какая? Так думаю, Василич, и думать буду, и говорить. Водка язык даст, и дела тайные откроет. Ну, инкинем, ты, князь, Ведомый госитель бунтов, не у меня учиться тебе. И знаю, что надумаешь, князь, то не кичливой головой с пусто. А светлый, и ежели будут вместе мои малые советы от твоей думы, князь, то оберегём много царя от тех, кто без разума на вид забегают. Ты и боярин обещал поведать особое. Вот вишь, князь Юрий, слова твои что сон в руку. Квашнин Морозовa подговорил. И Морозов уж подходил к государю. Да нет вот был час, сказать сладил: Киев-вренде много с дону исписал нелепое. А ты верь старику, князь. Верю, боярин. Что ж я на пусто жил, время играючи изводил с казаками. Нище диа головы, пасть был готов с камнем в воду. У шарпальников это скоро. Слушаю, боярин. Живят там, князь Юрий. Познал я их воровской корень, а корень тот от имени государя я вырвал. Да у него пущены три отростили: Иван, Степан и Фрол, разины. Не ведаю Ивана, Фрол ещё дитином лад, а Степана князь знаю. Ой, знаю, сущий заводчик бунтов. Таких надо и мать, и изводить. Такие князь Юрий содрогают землю. И князь нынче не у дел. Не ведомо тебе от сыскного приказа и поди не знаешь, кто завёл соляной бунт. А приметак заводчика слыхал, да то без меня шло. Соляной бунт завёл Разин Степан. Тайным обычаем от государя был я посылай на Дон по сыску заводчика. Вот тут зримо, пошто и ваш как варшнин грызётся через мороза вопрознал. Ему где удалось онэ Сказывай, боярин, и я кое-что доведу тебе. Да сказал я все, Юрий Алексеевич. Мало не сказал, что харчился у атамана Ходнева Яковлева Корнейки, что он его Корнейку сговорил послать того заводчика Стеньку на Москву. Ведомо, знаю, князю, что ныне к Москве зимовая станица пришла, и заводчик есть в Ясаулах той станицы. Так и все. Имею я довести тебе, боярин. Вот. В Лдской войне в моём стане служил в станичных атаманах Иван Разин. Князь Юрий: "А где же он нынче?" Слушай дальше, боярин. Подговаривал тот Разин казаков, что, дескать, напрасно мы тут время изводим. Побьём в Еводу. Дорог на Дон много. Разнал я его помысел и сговор Воровского того атамана, взял под караул, а рядовых казаков отпустил без обиды. И в твоих ли руках князь Юрий нынче он и воровской атаман? В моих, боярин. И кончать я с ним не торопился. Никто не ведает того, где он, что с ним. Мекал я кончить скоро, но передумал, нет ли от него корней во Пскове или на Волге. А теперь знаю. Завтра передам Ивана Разина тебе в разбойный, и ты верши с ним. Но не без пытки, Павнутий Васильевич. Экое счастье. сама благодате в мудрости твоей князь юрий так выпьем же за твоё долголетие юрий alexeevich и не боюсь я старичонка что زخмелею что надо мне ещё дилы вершить толкова берусь дослушать всё не как бражник кабатской свет тебя неизречённый сиял вот боярин крицкое две чаши ну во здравии Ой, князь, то не гоже. Позвоним-ка сперва чашами в твоё долголетие. Вот так. Пью. Старик хлебнул чашу крепкого вина, упал на скамью, закашлялся, схватил со стола чего-то, сунул в рот, медленно проживал, отдышавшись, заговорил. И вот чего, князь Юрий, худым у мишка я надумал. Владнее, чем нынче время не сыскать. Покуда не охаил меня Морозов государю взять заводчиков разинных, вершить, думаю о том же и я, боярин. И вашку князь дошлёшь, а стеньку мои люди сыщут с волокут в разбойный. Ой, вишь, пора мне, Юрий Алексеевич, и век бы сидел с тобой, да заплечные работы ждут. Трудись, о России боярин, на дорогу прими совет. Всё примаю, князь, только скажи, Сывашки и Разиным не чинись, верши отписку по делу тому дадим государю после. Беру на себя другого, хватай тайны без шума. Ранее, чем кончить с бунтовщиком, доведи боярину Морозову. Так где и так, заводчик солейного сыскан. Суд вершим. Отписку по делу после пыточных речей. Тихо, с бунтовщиком надо бе От того, что послан он войском, чтобы не было на дону по нем смятенья, в чем, коли будет такое, обвинят и очернят нас. Так, князь Юрий, так, то истинно. Боярин вышел. Князь, проводив боярина до дверей горницы, крикнул. Егор, наряди людей, боярину к воску огонь, пути стражу. Из глубины комнат голос ответил. Не изволь печься, князь. Глава 3. Православные у нас пироги, пироги горячие с мясом, лик у тробу греть, зиме дело. Торговец около лотка, припрясывает в больших, запушённых снегом валенках, поколачивает объёдра кожаными рукавицами. Бородатая толпа в заячьих кошулях, в бараньих шубах проходит мимо. Иные в кафтанах, в сермяжном редне. «Пироги с мясом!» Из толпы высовывается острая бороденка. «Пойди с псинкой, пироги-то!» «Ты нищий, сам поди к матери!» «Кому оладьи? Вот оладьи!» Кричит бас от другого лотка. Толпа месит снег валенками и сапогами. Торговцу с оладьями задают вопрос. «Должно перепел, торгован!» Я чай русский, не мухамедан. Пью. Песок, крещённый с горы Фаворской, с Иерусалима, откнута боยства и от всяких бед коснёт. Эй, чёрна кошуля, продавал бы ты мох с Балчуга в память первого кабака на Москве. Еретик, не скалься на цветы, и на стрельцов кликну. Всё глубже по узким кривым улицам снег. Прохожие черпают галенищами валяных белую пыль, садятся на выступы углов, на обмёрзшие крыльца, выколачивают валенки, переобуваются, а то бредут почти разутые в дырявых сапогах, в лаптях на босу ногу, этим всё равно. В уступах домов много торговцев с сладоками. Продают большие пряники на меду с изюмом, сухое варенье из чёрной смородины, похожее на подмётки. Колочи обсыпанные крупной мукой, между черными домами, крытыми тесом, с узкими слюдяными окнами, в широких прогалках деревянные заходы, шалаши с загаженными стальчиками. Вонючий пар висит по сторонам улиц. Нескончаемо предпразднично гудят колокола и звонок гул над низкими домами, а из Кремля, с вышины, из высоких соборов, свой, особенный. Мрачно-торжественный гул. Порой врывается шум мельничного колеса, иногда жалобный вой божедомов нищих от близней церкви. Ради Бога и государя милостыньку, прохожие, крещёные, по душу свою и за упокой родни толпа брёт густо. Лишь кое-кто встаёт у латков, пьёт кипяток с мёдом, ест пироги и глотает оладьи. «Избушка!» — едет на высоких полозьях карета, обтянутая красным сукном. Из кареты в слюдяное оконце видно соболью низенькую шапку с жемчугом и накрашенное пухлое лицо. Карету тянут пять лошадей. На кореннике, без седла, парень, в нагольном тулупе, без шапки, взъерошенный, в лаптях на босу ногу. «Дорогу, бояры, не! Везись, дыра, до чужого двора!» Около кареты топчутся челядинцы. Ещё бы проехала такая, войну идти легче, оттоптали. Толпа слегка сжимается, уступая дорогу волосатому, густобородому папу в камилавке, в заячьей кошуле, с крестом на груди. Лицо папа красное, руки, ноги в разброд. Окрестил кого, батя? Поплезет на вопросившего: "Ты не охрись, мать твою, двадцатиух хвостами!" Чего не благословляешься, а? Человек от попа опятьется в толпу. Поп наред вит поймать человека за рукав. Стой! Невер окаянный. Человека от попа заслоняет высокий, широкоплечий, в синей казацкой одежде, под меховым балахоном на ремне по кафтану сабля, на голове красная шапка с узкой бобровой оторочкой. Поосторонька, сатана. Казак отодвигает сильной рукой попа в сторону. — Чего лезешь? — А, ты попа сатаной звать? Эй, государь вы! Казак толкает попа в грудь кулаком, звенит цепь креста, оп, падает на колени, поддерживает рукой камеловку, стонет. — Ратуйте! Бойкий, низкорослый мастеровой в фартуке хватает казака за руку. — Станишник, удал! — Станишник, удал! Стой, право не знай, а вот, подхватив с головы попа падающую камелавку, суёт её на лоток ближнего торговца, быстро валит, за волосы попа лицом в снег и начинает пинать под бока, часто покряхтывая при пинках. Стрельцы! Эй, караул! Из снегу кричит оп. Двое стрельцов Неторопьева подходят к площади, деловито звучит голос. Бьют Бьют. А кого бьют? Папа. Давно уже бьют. Не, ещё мало. Задрал поп. А комилавка? Во, у меня, кричит влатошник. Ну, пущай. Служила я. Эй, христоради, истошным голосом хрипит поп. Мордобоец буде. Сдынь, папа. Мастеровой тянет за шиворот в топтанного в снег. Папа. Втает сладка к Камелавку и поклоняясь папу, надевает ему убор на голову. Вот батя, кика твоя, в сохранности. Оп, стонет, дует на бороду, ворошиты её руками, вытряхивая снег, и идёт дальше хромая, изрядно протрезвевшийся. Потому папа в снег можно, а к Камелавку нельзя, строго судят, назидательно говорит кто-то в толпе. Скрепит на ходу расставляемое под мёршее дерево. Блинники над головами их пар раздвигают латки. Пахнет маслом и горелым хлебом. Кому со сметаной? А у меня сокрой, три на полушку. Какие у тебя? Яшневые. А у меня пшеничные. Давай яшных и мне. Держи-ка, брат Бердыш, что-то гашнику туго. Киселю должно поел. «Не, все вишь брюков на пироги, да пресный квас. Что б их?» «Служилый, ты б подали с этим делом, тут едят крещеные». «Ничто». Он скоро и лик шапкой укроет. «Заход сожень с локтем, не что ему лень?» «Ешь хлеб, да в снег». «Ой, народ!» «Ты казак с дону?» «Иншчеркас». «Кончи, будем говорить». По Москве с оружием не можно, только мы стрельцы. Я, Исаул зимовой Донской станицы, от войска к государю. Говоришь, не ладно. Государю, царю и великому князю. Тебе с оружием можно? Есть бумага ежели? Есть. Ну, иди, а то мы думали с Гришкой дело нам в земской волокчи. Высокий казак в красной шапке отджмая на стороны толпу идёт дальше. Переулки на площадь, половина пространства заставлена гробами и колодами. Белые, пахнущие смолью кресты воткнуты в снег и ины представлены к стенам домов, к деревянным крыльцам. Кому последний терем? Каженному надо, гольцу и рыжнику, князю, боярину, всем щеголять не сегодня, завтра в деревянном кафтане. Торговец с гробами мнется на крыльце, поколачивая валенок о валенок. Около него два монаха в длиннополых рясах. Баба в полушубке, в платке, острым углом, высунутом над волосами и лбом, плачет, выбирая гроб. — На красках, жонка, аль простой, еловой? — Простой надо, дядюшка. — Для кого? — Муж с кружечного шел, пал и приставился. Боже, домы приволокли на двор в земский приказ. А меру ему, ведаешь, выбирай, чтоб упокойник не корчился, а сердиться не то, ночью приходить начнёт. Ой, страсти говоришь, дядюшка. Бери-ка жонка на красках, задобри упокойного ты. -то. Монах тоже предлагает бабе, дрожа с похмелья: "Псалтырью буду чести, вот и не придёт упокойный. Уложи им, жонка, Перед богом ему вольготнее. Ефросин, не чуешь, не ладом помер у жонки муж. Патриарх прищеайт честь за того, кто насильно скончал. Вот, чепанфилий. Пошто мне патриарх, ежели утроба моя винопития алчит? Иду, жонка, будем честь псалтырь. Ой, уши не знаю я, как стану. Подвинь. Душа едет в царство небесное влипнуть. Толпа жмётся к крестам, брёт в снег, ныряя в ухабах, проулком в сторону площади, лошадь тащит розвальне, в розвальнях скамья, похожая на сундук. На скамье преступник. Ноги утопают в соломе, руки просунуты в колодки, лежащие на коленях. В посиневших руках зажата восковая свеча. Тут же, рядом с преступником на скамье, шапка чёрная, мохнатая, как воронье гнездо. В шапку прохожие бросают полушки. Голова преступника опущена, длинные волосы, свисевшие через лоб, закрывают глаза и верх лица. Чудно, братья, ветер дует, а свеча горит, не гаснет. Безвинный должно, праведный. Сзади розвальней шагают палач и два стрельца. У палача на плече широкий топор с короткой рукояткой. По нагольному полушубку палач подпоясан ременным кнутом. Палач иногда говорит в толпу, не останавливаясь. «На площади дьяк прочтет». «Рубяты, на площадь! Дьяк честь будет!» «Да тот он, что в соборе хвачен!» На площади помост обледенел от крови. Кругом его на кольях головы казненных с безобразными лицами, без носа и без ухи. занесённое снегом. Розвальни с преступником медленно подползли к помосту. Казак наискосок побрёл глубоким снегом через площадь. Навстречу ему, поедая куски хлеба, жуя калачи, брела толпа глядеть казнь. Встретился поп, вышедший из закоулка. В руке попа в жёлтой грязной рукавице замшевой серебряный крест. За попом шли стрельцы с бердышами и заостренными еловыми кольями. В холодеющем к вечеру, затихшем, в воздухе, без колокольного звона, отчетливо слышна отрывистая речь Дьяка, привычно читающего много раз читанное. «И ты, вор, подметный лист с печатьми противу государя и великого князя Алексия»,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 мельным басом кричало часах Сие есть часа мерия самодвонно и самодвижно Глава четвёртая Кружечный двор обнесён высоким тыном приосла тына от столба до столба скреплены длинными жердями верхняя жердь приосла щетинится гвоздями кованными недалеко от бревенчатых ворот распивочная изба У крыльца ее высокий шест, на шесте продет горшок без дна, выше горшка помело. На крыльце над низкой створчатой дверью по-белому выписано «Пятей на домех не варите и блудных жонок при кабакех не имейте». Казак шагнул в сене. В простых сенях, хотя на улице еще чуть вечерело, в стенных светцах горит лучина, угли падают прямо на пол. пол чёрный и липкий из синей дверей и нет в перерубе дыра в избу порог избы отесан по избе обширный и чёрный с чёрным лоснящимся потолком столы у столов длинные скамьи слева от входа стойка на стойке горит сальная свеча за стойкой шкаф на нижней полке сундук сбоку на железном сундуке крупно вырезано и раскрашено синим Тот вор и пёс, кто убытчит к казну государеву, пяти не пьёт на кабаке, а варит на дому без меры. Вслед за казаком пришли стрельцы с площади, сели за стол рядом с дьяконом. Пропойца дьякон, мотая чёрной гривой из горя, что не на что больше пить, басит похоронно: "Сколочу тебе гробок из палатинных досок. Старая старуха, отрежь полотенце, накрыть младенца. Закинь, дьякон, «Кино, ежели пенным попоштвуете, государевы-люди! Бердышом тя в зубы, а значит, доля моя петь!» И, зарывая грязные узловатые пальцы в волосы, дьякон бубнит. «Тень-тень, потетень, то у Спаса звонят, да у старого Егорья часы говорят. Эй, бей в доску, поминай Москву, как в Москве-то вино, по три денежки ведро!» «Лжешь, отче дьякон! Плакать по что, ежели вино на Москве столь дешево!» Стрельцы расплатились, ушли. Дьякон тоже нехотя уплелся. Казак сел за один из длинных столов, потребовал меду. Кабацкий еры-гослушка оглядел внимательно казака. Казак спросил, «Ты во мне родню, что ли, признал?» «Много есть такой родни. Лик твой зреть надо, не равно лихо учинишь». Так ведать нихуды. Вишь ты, кабадчики кабели, и ещё псов завели, батри кувшин. Ерыга обтёр горло железного кувшина фартуком из дерюги, с одна железной кружки выплеснул опитки на пол. Деньги, полученные за питьё, передал целовальнику. Вскинув на широкой корявой ладони медики, мордастый целовальник сунул деньги в ящик с надписью. Поднял неверующий глаза на человека подошедшего к стойке, человек тягуче сказал: "Чтейка, Артём. Что тебе надо? С добром не идёшь?" Человек в гороховой чуйке со сборами на заду, с постным лицом, редкой бородой и седой положил на стойку бумагу. Соловейник придвинул к бумаге свечу, разгладил лист, вводя толстым пальцем по строкам, шевеля губами читал медленно. Человек сунул на стойку два жестяных кувшина заговорил. Копот начтёшь. Довелось такие принять с трудов, настоял же, потому государьево за орлённое ведро вина по ценовной грамоте стоит 16 алтын 4 деньги. Ну и что? А вот. Ты вчинил мне на скупке ту юр же меру ведра по 20 шти алтын до да 4 деньги. Нынче по этой вот отписке дьяков Зачну я брать у тебя вина на государеве кухне дворе. По ценовной в 16 алтын 4 деньги. Сегодня беру я одно ведро, а остачу от 30 алтын 14 к ладиной стойку. Соловейник крикнул Ерышке. Максимка, ну цыди, гостиной сотни купцу ведро вина. Ерышка взял кувшины, соловейник зацепил горстью из ящика деньги, отсчитал Сунул купцу. Купец по монете поспускал деньги в карман чуйки. Мысленно пересчитав их, продолжал назойливо. «Кажи-ка, Артем, твое государево ведро. Коли оно доподлинно, то без спору». Целовальник сопя брякнул на стойку сырое ведро, пахнущее водкой. Положил тут же аршин. Купец, вымеряя ведро, говорил. «Мерь ее, гляди, Артем». От верхнего края внутрь через дно нижнего мера должна вынести 8 вершков. Но моё ведро не государьево, не заорлённое. Чевох, ребят, воротишь? Бесспорно, мера государьева. Целовальник широким лицом сунулся к уху купца. Титё Ефимоч, не чистки по душу твою на том свете с фонарями ходят. Чей скоро помрёшь, кому добро кинешь? Те да уж не тебе, жабье черева. Кубец, подхватив кувшин, и как подошёл, так и ушёл, не кланяясь. Ай, скаред, сутяжник, чтоб тебе засохнуть с корня. Соловалник плюнул. В избу широко похнуло ветром, свеча на стойке погасла. Твою пса. Соловалник вынул из стенового свецса лучину, зажёг свечу. В избу полз мохнатый матерый медведь с облезлой спиной, со снегом на шкуре и лапах. Держась за цепь, продетую кольцом в губу зверя, мужик лез, без шапки, с бубном, в овчинном полушубке, серой шерстью вверх, на кривых ногах обледенелые лапти. «Эх, нечистики, аж в грудях закололо!» — ворчал целовальник, подавая петуху на стойку кружку вина. «Деньги дал?» «Дал, Артем Кузьмич. Еще закусить калачик!» Громко матерясь и читая молитвы, за мужиком с медведем вползала какая-то несуразная груда с дубиной в печатную сожень. Кряхтя и пролезая, фигура орала. «Вишь, руки отсохли, дверь прорубить! В дыре хребет сломишь!» «Такому всякой двери мало!» «А-ха-ха!» Фигура, влезши в избу, разогнулась, крепко выругалась, её живот оттопырившись, выкрикнул молитву. Под чёрным высоким потолком появилась бумажная харя с вытаращенными глазами. Петухи закричали: "Эй, батька Артём! Государь в у грамоту к дверям прибил, а дверь закрестить поленился. Чёрт в избу залез!" "Пошто чёрт?" заорал фигура. "Лик мой крещён и ни единый раз" в Ярдане Богоявленской, а пуп крестил палач на Ивановской площади. Фигура шагала по избе, стуча в пол саженной дубиной. На ней мотался балахон, сшитый из многих кафтанов, воротник из чёрного барана висел к низу до половины спины. Просунув в бумажную харю дудку, фигура засвистела песню. Балахон на ней спереди оттопырился, и там, где должен быть пуп, Засвистела вторая дудка, наигрывая ту же песню. Приплясывая по избе, фигура скинула крашеную харю, шагнула к стойке. Артёмушка, спаси тебя, бог, окропи душу пенного кружкой. Деньги целовальник налил кружку водки и поставил на стойку. Фигура, ломаясь углом, потянулась к низу, но распахнулся балахон, и кружка, исчезнув в брюхе великана, быстро вернулась на стойку пустая. О-хо-хо, Артём, лей, мы платим. Снова налито кружка. Фигура, сгибаясь, кряхтя, лезет к водке, а пуп пьёт. Чтоб тебя отреснуло, вот моя судьба, крещёные. Мой пуп, то значит бояре. Мой лик с головой, народ. Лик просит, лик изготовляет, а пуп жрёт. И братия, народ крещёный. «Весь я век живу голодом!» — фигура говорила плачуще. «Вишь, как у правду молот! Артем, налей, может, и народ выпьет!» Целовальник кулаком погрозил великану. «Ты, потешник, не поднесу и прогоню, ежели еще о боярах скажешь!» Кто-то из петухов встал, пощупал великана и крикнул. «Слышь, товарищи, ино два дьявола склались в одно!» Фигура закружилась по избе, заохала. «Ой, ой, ужель рожу кого? Ой, и большой же младень на свет лезет!» Фигура присела на пол и распалась надвое. Два рослых парня выползли из-под оболочки, свернули огромный балахон, приставили в угол дубину и оба сели за стол с петухами. «А ну, крещеные, ошь-то выйти роженицу водкой!» И ж какого родил, женить сразу можно. Петя радущий, потешили. Очередь за медведем. Потешай, Михаила. Покрикивая, чтобы зверь плясал, медвежатник бил в бубен, но медведь только рычал и переминался на месте. Из рта у него текла густая кровавая слюна. Нечего делать. Мужик протягивал бубен к пьющим. Денежку, хрещёные, на пропитание твари. А что не кормишь? На голодном не пашут. Оно правда, гладна отварь, а негде кормиться. По патриаршу указу нас с ней на торг не пущают. Петух у стойки, выпив водку, загляделся на потешных. Скупа ломал, ел ковач. Медведь повернулся к нему, мелькнул лапой, вырвал калач и быстро проглотил. Мужик, махая шапкой, подошёл к вожаку. Вож Плати за калач, зверь твой. А чего? Ту, чего? Зверь у меня калач сглотнул. У него, вишь, милой, утроба велика и пуста. Плати, сказываю. Пущая милой, то ему милостынько, он потешит. Плати или к приставу. Казак стукнул о стол железным кувшином. Целовальник, вязку калачей. Деньги дай. Козак кинул серебряную монету, из вязки поданных колочей надломил один, сунул мужику: "Бери и с глаз прочь. Уйду". Козак кидал медведю колочи, зверь ловил ртом, глотал не жуя. "Ну же, Михаила, скажи, как мужик воеводе кланяется?" Вожак стукнул бубном о голову, медведь лёг на брюхо по полс по полу, пряча морду между лап. скуля и воя. «А ну, Михайло, скажи Люду честному, как из мужика на бояря наводчинного выколачивают посулы судейски да подать за единые посошные деньги». Медведь присел на задние лапы, вцепившись передней лапой в пол. Правый начал бить и царапать, так что от половиц полетели дранки. Он рычал, кряхтел и скалил зубы. «Эй, нечистики!» Прогоню до да нас езджизжа издам за такое, и то за вас того гляди в ответ станешь. Заказано на кружечный с медведем, крикнул соловельник. Вожак унял медведя. Петухи поили водкой и мужика, и медведя. Казак, выпив мёд, запил водкой. В голове зашумело, буйное поднялось с одна души. Рука потянулась к сабле. Брала до сада почему-то на целовальника, но он сдержался, встал и раньше, чем уйти, повёл плечом, двинул шапку на голове и крикнул: "Эй, народ московский! Ино каза, колодки икнут, обмяли твою душу. С молитвами надобными не богу, а папам волокёж своё горе в гору, а горше то" Что кто за тебя пошёл, того сам же куёшь в кандалы, и нет тебе родни ближе боярда приказных. Дивлюсь я много и ведаю, жду, когда же придёт время тому, как скинешь с плеч боярскую тягато. Вот она, правда. То войну, казак! отозвались голоса петухов. Цыловальник загреб воздух широкой ладонью. Ерыга Бойко подскочил к нему, целовальник зашептал, кося глаза в сторону казака. Беги, парень, в земской, бояринок в ужни на дьякам, молви, пришло и дестанишник мутит народ на государе векружечном. Скоро обскажи. Чую сам, не впервой, Артём Кузьмич. Ерышка без шапки выскользнул в сене. Казак, спокойно звеня подковыми сапог, шагнул вслед Ерышке. Парень спешил, не оглядываясь на ходу, подбирая полы длинного кафтана, подтягивая фартук. Казак не выпускал парня из вида. На повороте, в глухом узком переулке, Ерышка полез через бревно, задержался, вытягивая ноги из глубокого снега. Людей здесь не было. Сверкнул огонь, Ерышка охнул, метнулся от выстрела и упал между брёвнами. Казак сунул дымящийся пистолет под шубу за ремень, шагая через брёвна, вдавил убитого тяжёлым сапогом глубже в снег и, выбравшись проулком на площадь, сказал громко: "Сатана!" Прошёл краем площади мимо земского приказа, вышел на Москву-реку.